создатели земледелия. Считается, что когда отступал великий ледник, на земле ещё не жили земледельцы и скотоводы. Классическое объяснение, существующее с XIX века. К земледелию пришлось переходить именно потому, что окончилось великое оледенение. Логику этой связи мне не дано понять. Ведь в тёплом поясе, в тропиках и субтропиках И 100 и 200 тысяч лет назад росли те же самые растения, которые человек и одомашнил 15 и 10 тысяч лет назад. Подходящие растения и животные есть не везде. Чаще всего выделяют то 5, то 6 основных очагов появления культурных растений и домашних животных. Два из них в Америке. В Мексике кукурузу стали выращивать примерно 9-8 тысяч лет назад. В Южной Америке, в Перу, стали выращивать овощи и картофель. Другие центры появления земледелия – Юго-Восточная Азия, где рис начали культивировать около 9 тысяч лет назад. Восточная Азия, где проса и овощи культивировали 5-6 тысяч лет назад. Северо-Восточная Африка, где проса и арбуз начали выращивать 5-6 тысяч лет назад. Но по своему значению для современной цивилизации никем не превзойдён очаг на Ближнем Востоке. Большая часть культурных растений и домашних животных, разводимых в современном мире, происходит отсюда. Дикие предки пшеницы, других зерновых, фруктовых деревьев росли здесь с незапамятных времён. Возникает естественный вопрос: почему земледелие появляется так поздно? Мешал климат? Но во время всех межледниковий, в том числе и 250 тысяч лет назад, климат на Переднем Востоке был примерно такой же, как сейчас, или теплее. Во время наступления ледника, как 24-12 тысяч лет назад, становилось холоднее, но в Египте, в Палестине, в Северной Африке, близ Персидского залива, было примерно так же, как сейчас в Турции. Причём это мы обсуждаем климат Переднего Востока, а в тропиках, в Юго-Восточной Азии, например, наступление и отступление ледника вообще особой роли не играло. К земледелию пришлось перейти, когда истребили крупных животных преледниковой зоны. Но какое отношение к земледелию имели охотники на мамонта? Не многочисленные изолированные группы людей в преледниковой зоне и в субтропиках Переднего Востока, никак не были связаны исчезновение мамонта само по себе а появление первых земледельцев в тысячах километров от ближайшего мамонта само по себе так что же мешало создавать земледелие и скотоводство 40-50 тысяч лет назад да и 200 тысяч лет назад вот тут и встаёт вопрос простите а кто бы стал это делать 200 и 100 тысяч лет назад передний восток Так и почти всю землю населяют иректусы. В Африке уже есть сапиенсы. Но-но. Возможно, неандертальцы и создали бы земледелие, но они как раз тесно привязаны к холодным областям земли. На переднем востоке они оказываются только когда там сильно холодает. Попросту говоря, неандертальцы не могут жить там, где возможно создать первые очаги земледелия. А на Переднем Востоке 50-40 тысяч лет назад обитают грацильные расы сапиенсов, и земледелие не возникает. Земледелие очень быстро возникает после того, как в тёплых областях Переднего Востока появляются метис сапиенсов и неандертальцев. Кстати, и очаги земледелия в Восточной и Юго-Восточной Азии появляются после расселения там монголоидов. Ни грацильные сапиенсы, ни австралоиды в этом занятии не замечены. Достоверно известно, что 16 тысяч лет назад или 14 тысяч лет до Рождества Христова в Египте были поселения примитивнейших земледельцев. Эти люди научились не только регулярно собирать, но и сохранять дикорастущий хлеб. Они умели сохранить часть урожая и на другой год высевать, когда воды Нила отступали. Таких людей было мало, они ещё почти не отличались от охотников и рыболовов. Только в 9-8 тысячелетиях до Рождества Христова появилось много таких коллективов, и все в Северном Египте, и на Переднем Востоке. В 7-6 тысячелетиях до Рождества Христова отдельные посёлки сливаются в целые области, населённые земледельцами. После этого земледельцы хлынули в Европу, в её южные тёплые области. Европоиды вытесняют других европоидов, расселяются на их землях. С этого времени начинается триумфальное шествие европоидов по миру, шествие земледельцев и скотоводов. Ведь за пределами Переднего Востока по-прежнему сплошное море охотников и рыболовов. Даже в 3 тысячелетии до Рождества Христова Именно Силена вся Сибирь, вся Средняя и Центральная Азия, почти весь Китай. Там земледелие встречается только отдельными очагами, как на Переднем Востоке в 8000-летии до Рождества Христова. В Индии и в начале 2000-летия до Рождества Христова только на северо-западе цветёт цивилизация Мохенджо-Даро. Большая же часть субконтинента заселена по-прежнему охотниками. И тут появляются индоевропейцы арии из Европы. Это европеоиды, причём нордическая раса, светловолосая и светлокожая. Происходит взрыв. Европеоиды затапливают Центральную и Среднюю Азию, Южную Сибирь, и с их появлением в этой области мира приходит цивилизация. Они проникают в Северную Европу. И происходит то же самое. Аре в Китае и в излучении Хуанхэ вспыхивает очаг ханьской цивилизации. Он постепенно распространяется на весь громадный Китай. Аре в Индии, и тут же возникает очаг цивилизации в Северной Индии. Он постепенно распространяется на весь субконтинент, плещет в Юго-Восточную Азию. То, что мы называем цивилизацией, Родилась во втором тысячелетии до Рождества Христова. Это произошло в огромной полосе между 20-й и 40-й параллелями, не южнее Персидского залива и порогов Нила, не севернее Причерноморья. Во втором тысячелетии до Рождества Христова широкий пояс цивилизации протянулся от Великого океана до Средиземного моря. К северу от этой зоны цивилизации не было. До появления железа у людей не было достаточно эффективных орудий, чтобы раскорчёвывать северные леса и поднимать бедные северные почвы. В этом поясе цивилизации происходили все основные события мировой истории, шла основная духовная жизнь человечества. Можно, конечно, делать вид, что европеоиды не имеют к нему никакого отношения, но факты упрямая вещь. Начало индоской цивилизации положено арийским вторжениям в эту страну, а вовсе не вторжением дравидов в Европу. Начало китайской цивилизации тоже проистекает вовсе не из миграции древних китайцев в Причерноморские степи, а там, где никакой цивилизации до этого не было, она возникает после прихода ариев. Индоевропейцы расселяются в Южной Сибири и в Казахстане. И там появляются земледелие и скотоводство. Арии сыграли исключительную роль в создании этого пояса цивилизации между Средиземным морем и Тихим океаном. Единственная цивилизация, которая в этом поясе с первого взгляда создана не европеоидами, это китайская. Но это только на первый взгляд.